Глава десятая. Колли с двумя в штатском беседует генерал Кременев. Увидел меня, знаком повелел задержаться, а сам еще несколько минут что-то обсуждал и перетирал. Я ждал, медленно начиная злиться. Хотел было уйти, я не подчинен. Наконец он отпустил собеседников и повернулся к нам. — Спасибо, что подождали, — сказал он небрежно. «Да, — Да-да, вижу, уже кипите. — Вы там в академиях к дисциплине как-то не... «Даже со знаком минус», — заверил я. «А спасибо у вас это отобщение с гражданскими? То ли еще будет?» «Намекаете», — поинтересовался он, — «что я тут слишком часто?» «Что делать? Собираюсь в отставку, присматриваю место, где жалование высокое, а сотрудники бездельничают. Что скажете насчет вчерашнего митинга по поводу завышенных ассигнований на оборону?» Я ответил с неудовольствием. «Пятая колонна». Не я, президент. Всех этих борцов за права и личную свободы ограничил бы в правах по самой не могу. Что так смотрите? Да, арестовывать, предъявлять обвинения. Генерал посмотрел на меня из-под лобья, но в прищуренных глазах мне почудилось одобрение. У нас не тоталитарное государство. Уже, возразил я. Весь мир тотализируется стремительно, иначе не выжить. Чтобы демократии выжить, она должна стать тоталитарной. и очень жёстко реагировать на угрозы». Он хмыкнул. «Интересно, а в чём этим борцам за личные свободы можно предъявить обвинения?» Я поморщился. «Да в чём угодно. Хоть наркотики им подбросить да что угодно. Эти мерзкие твари, что могут погубить весь род человеческий, должны быть интернированы. Я, знаете ли, сам люблю покричать о злоупотреблениях нашей тоталитарной власти. Но когда приходится выбирать между тоталитаризмом и полным истреблением человечества, то лучше тоталитаризм». Генерал промолчал, то ли все еще осторожничает, а Ингрид сказала осуждающе. «Такое нельзя говорить даже в шутку. Тоталитаризм можно изменить со временем», ответил я. «А мертвое человечество воскрешать будет некому». «Генерал?» Он вздохнул. «Не думал я, что такое услышу от мирного ученого. Наверное, мы в самом деле на краю пропасти, если даже вы так заговорили». «Щиты никогда не создавали раньше мечей», — напомнил я. «Но сейчас темп ковки мечей таков, что без щита человечество может гикнуться от одного единственного вируса». Генерал продолжал рассматривать меня из-под лобья. «Щит всегда совершенствовали после модернизации меча». «Потому нужно выявлять, — сказал я жестко, — нелегальные пункты изготовления мечей». И уничтожать, не дожидаясь, пока бюрократы и правозащитники придут к какому-то компромиссному решению. А компромиссное вас не устроит, верно? «Генерал», — ответил я, — «впервые в мире ситуация такая, что один-единственный меч, даже изготовленный в деревенской кустарной мастерской, может уничтожить всех людей на свете. Тот же день. О каких счетах может идти речь?» Он подумал, — сказал со вздохом. «Сынок». Ты говоришь то, что я, старый волк, нутром чую. На мой голос можешь рассчитывать всегда. Он протянул руку, я пожал его толстые пальцы, все еще сохранившие крепкую хватку десантника. Ингрид пошла за мной к двери тихо, как мышь в виду кота, сказала вздрагивающим голосом: "Что вы оба меня так пугаете? Никто не хочет видеть", ответил я, "как мир летит в пропасть. Я тоже не хочу. Но смотришь." «Даже пытаюсь удержать», ответил я. «С твоей помощью». «А ты свинья», сказала она неожиданно. «А почему в этот раз?» Она ответила невесело и как-то потерянно. «С тобой я начала терять себя. Впервые в жизни иду за кем-то, как овца». «Овца с автоматом?» поинтересовался я. «Да какая разница, что в руках?» «Ладно». Если генерал пообещал сделать все нужное со своей стороны, то я, можно сказать, на отечество уже поработал. Теперь можно заняться сладостной наукой. Отправился в центр нейрофизиологии, пообщался с коллегами, заглянул в лабораторию Геращенко. Он с огромным бутербродом в руке прогуливается вдоль клеток с белыми и серыми мышами. Откусывает. Они смотрят на него круглыми черными глазенками. Что-то мычит им одобрительное. Иногда просовывают палец между прутьями клетки и почесывают пузо то одной, то другой мышки. «Избаловали вы их», — сказал я, Остап Шухевович. «Потому и живут дольше, что чешете и гладите. Это можно засчитать как допинг». «У нас допинги разрешены», — парировал он. «Лишь бы способствовали долгожительству. Для науки понятия допинга не существует в принципе. Как ваши дела?» «Часть мышек заберу к себе домой», — ответил я. и продолжу с ними нянчиться чаще. Вдруг какая ночью заплачет, им же тоже бывает страшно. Тут же приду и успокою, объясню, что привидений не бывает, а под кроватью никто не прячется. Геращенко, что за чудо наши высоколобые, поинтересовался только, буду заказывать для них еду из зоомагазинов или же присылать мне отсюда, где мышек по лабораториям сотни и сотни, корм с базы обходится оптом дешевле, сэкономлю. Едва я вернулся в отдел катастроф, так его ехидно начал называть Левченко, навстречу бросился Данка. «Шеф, идет мощная хакерская атака на сервер!» «Как защита?» — спросил я. «Трещит, но пока держится. Мы с Ивором спешно затыкаем дыры, но те сволочи рвут в другом месте!» «Продолжайте!» — велел я и ринулся в свой кабинет. Еще не переступив порог, подключился к сети и за секунды оценил масштаб угрозы, проследил, откуда ведется атака, как бы не маскировали через прокси по всему миру, и когда опускал задницу в кресло, уже прикидывал, что и как делать. Атака сразу из трех мест, ресурсы задействованы немалые, но все же не суперкомпьютер, какая-то частная компания или маскирующаяся под частную. Только к нам идет за шерстью, пробормотал я, тот вернется стриженным. Проникнув через все фаерволы на первый сервер, я просто стер там все с диска, даже операционку. Жаль, не бывает программ, чтобы повредить хард физически, хотя такие разрабатывались с конца прошлого века. Но все оказалось безрезультатным. Второй сервер защищен и самодельными программами собственного изготовления. Молодцы. Но я прошел через них, как бизон через туман. Тоже стер все с дисков, поставил на неотключаемую дефрагментацию... А на экране смерти добавил череп и надпись «Попробуешь еще?». Третий продолжал упрямо ломиться, надеясь все же, что вот-вот защита рухнет. Я в самом деле ощутил опасность. И прежде чем и там все уничтожить, сперва обнулил их банковские счета, перебросив деньги на Каймановы острова, открыв особый счет. Удалил медицинские страховки, права на вождение автомобилей и вообще уничтожил все документы, где бы они ни находились, даже в облаке. Затем еще и разослал с их адреса порнушные картинки всем френдам в соцсетях, а потом удалил аккаунты как в сетях, так и вообще всюду вытер из инета. Когда я вышел из кабинета в общий зал, на меня смотрели почтительно, как папуасы на верховного жреца. Я сказал небрежно. Выдохлись. Ничего у них не получилось. Даже не успел посмотреть, как и что они там пробовали. «Да», — заверил Данка страшным шепотом. Вот как только вы сели за комп, так сразу атака и кончилась. Думаю, — добавил колейник значительно, — нам с шефом повезло. Левченко загадочно улыбался, но посматривает с интересом. Насчет того, что разбираюсь и в компьютерах, еще не знал. Ингрид старается держаться ровно. Ничего же не случилось. Рутинная работа. Кто-то в самом деле мог попытаться проверить нашу защиту, даже из своих, из самых лучших побуждений. Данка сказал уверенно, «Думаю, эти орлы уже никогда и ни за какие деньги не попытаются влезть к нам в сеть». Левченко заметил, «Присматривайтесь к нашим соседям. Вчера мне один с нижнего этажа понебратски предлагал помощь, защиту и покровительство. К новеньким всегда интерес». Данка сказал также победно, «Если начнет смотреть с почтительным ужасом, то сразу поймем, кто стоял за атакой». Ингрид проворчала, «Не заноситесь, не заноситесь!» «Почему?» – спросил Данка. «Атака была мощной и скоординированной». «И так легко отбились?» – спросила она с недоверием. «Это какие-то дети шалили». Она вытащила запищавший мобильник, но в сторону не отошла, мазнула кончиком пальца по экранчику и сразу на стене проступило суровое лицо Мещерского. Некоторое время он всматривался в нас, как Зевс с Олимпа. Наконец проговорил ровным тоном. в котором просто уловить одобрение. Но я все-таки заметил. «Вижу, команда подобралась неплохая. Мы всех еще разок проверили по своим каналам. Люди со временем меняются, но это специалисты даже очень. Рад за вас, ребята». «Спасибо», — ответил я. «Рад, что вы убедились». Он посмотрел с легкой насмешкой. «Не ликуйте так уж. Возможно, вашу защиту поручили проверить не самым лучшим». «Да-да, я уже в курсе». Ваш отдел пока что мал, но надежды на него возлагаем огромные. Вы как-то сумели набрать себе вообще асов. Вы же вроде бы не компьютерщик. Я засмеялся. Вы не поверите, но все биологи теперь компьютерщики. Любые процессы сперва моделируются на компах, а уже потом в реале. Так сохраняется умы денег и главное времени. Потому наука и рванулась с таким ускорением, что если не успеем следить за всем, человечеству хана. Вот-вот. сказал он. «Сейчас проверяем, что там в Тунисе. Слишком уж место удаленное, а расположили лабораторию в таком месте, что со спутников только на широкие кроны каменных или пробковых дубов посмотришь. Там такие, под каждым деревом можно дивизию от дождя, как говорили раньше, а теперь от спутников прятать. Даже ясени или простые клёны вдвое толще наших». «Вы обещали послать спецов», напомнил я. Он чуть понизил голос. «Вы уверены, что здесь защищено от прослушивания?» «Ваши проверяли», — напомнил я. «А потом мои орлы еще и добавили пару огненных стен». «Послали», — ответил он. «Ждем результатов проверки». «Некогда ждать», — ответил я невесело. «Таких лабораторий уже насчитали восемь штук. А мы только начали поиск». Я бежал по красным пескам. Далеко в темном небе слабо блещет светлое пятнышко. Я с трепетом понимал, что там планета Земля, а я бегу по Марсу, прыгаю по гребням барханов с той легкостью, словно я на Луне. Но это не гравитация изменилась, это я уже постепенно настолько апгрейдил свое тело, что в нем вообще не осталось биологической ткани, а металлу не требуется кислород. Проснулся с колотящимся сердцем и настолько радостным чувством, что изумился. «Что со мной?» С тех пор, как нейродистрофия ушла, а мозг заработал без предохранителей, жил по уму, а вот по сердцу только во сне. Но как только подумал, что доживу до того времени, когда смогу заменять части тела на более совершенные, радостное ощущение вернулось. Да не просто радостное, а завизжал от счастья, как ликующий поросенок. В самом деле, я буду жить вечно. Во всяком случае, сколько вы желаю. И буду не стареть, а, напротив, становиться сильнее, умнее, эрудированнее. Буду наращивать свои возможности, чтобы и по Марсу погулять, и на Юпитере побывать. Мое тело киборга никакое давление не сокрушит, а когда стану силовым вихрем, тогда вообще смогу хоть в недрах Солнца искупаться. А сколько звезд, галактик для исследования!